Ретроспекция Щелоков Во время Чурбановского процесса над редакциями Дамокловым мечом инквизиторских расправ угрюмил насупленный ЦК запрет на какие-либо публикации по делу, чтобы, не дай бог, журналисты с дуру не открыли глаза зажмуренным, подобно Фемиде, юристам на некоторые пикантные детали и тем самым не оказали давление на суд. Исключение лишь для лаконичных сообщений ТАСС, которые аккуратно визировались председательствующим в генеральском мундире и, бдительно, полагаю, просматривались на Старой площади. К началу декабря 1988 года многим журналистам, более-менее внимательно следившим за ходом дела, стало ясно, к чему клонит долгий суд. Воспользовавшись очевидными недостатками в работе чрезмерно торопившихся следователей, а они обязаны были спешить, им кислород могли перекрыть в любой момент – Обычная привычка ставить на место разоблачителей коррупции, обошедших, как на травле волков, оградительные красные флажки над культовыми строениями обкомов, поотически свирепо разгромить работу Гделяна и Иванова и тем самым блокировать возможный прорыв их след группы в Кремль. Заодно, по тем же причинам, пытались замять любые упоминания и даже поводы для упоминаний о ниточках вверх. Думаю, что поэтому все щелоковские эпизоды мялись с Жакейской торопливостью. В этой ситуации я считал важным напомнить о том, что дело такое все-таки было, и дать им понять, что за ходом расследования следят не только равнодушные и оплаченные пайками мифотворцы, флюгерно ждущие рикошета от главных редакторов «Спущенных мнений». Впрочем, публикация в «Московской правде» очерка о деле Щелокова «Охота на себя» накануне приговора – лишь предлог. Предлог для воспоминаний не о суде, а о самом министре. Через пару дней после выхода газеты в кабинете руководителя одного из молодежных журналов я случайно встретился с авторитетом журналистики писателем и киносценаристом Евгением Рябчиковым. первым из пишущих журналистов, выступившим на экране Сталинского ТВ, издававшим свои документальные ленты о космонавтах лично Хрущеву. Разговор, естественно, зашел и о публикации, и о самом Щелокове. Хозяин кабинета не без гордости продемонстрировал бережно хранимый спецталон к водительским правам, подписанный Николаем Анисимовичем. И с усмешками поведал, как почтительно реагируют гаишники на фоксимили своего бывшего шефа, действительно сумевшего много сделать. Пусть и за счет других сфер, что у нас принято величать народным хозяйством. Для многочисленной армии своих подчиненных, среди которых были, как само собой во всякие времена, и герои, и подонки. Он умел ладить с людьми. Я заметил, что гораздо чаще, даже от нервных и придирчивых журналистов, можно услышать о Щелокове теплые, ностальгические, славные слова, раскрашенные тем же рассеянным, словно воскресное солнце, пробивающееся в летнюю спальню чувством, что и прокуренные вздохи воспоминаний о продававшемся в редакционных буфетах пиве, чем сердитое обличение и строгий пересчет его воровских грехов. Он умел ладить. А журналистами так в особенности. Он тщательно следил за прессой, спецсекретарь подбирал ему все заметные публикации и метил особыми аннотациями. В беседе с газетчиком министр легко мог вспомнить несколько его наиболее заметных работ, а польстить журналисту круче вряд ли возможно. Рябчиков вспомнил, как однажды в Центральном доме литераторов, где Щелков, кстати, мог появиться тихо, в штатском, послушать на заранее отведенных местах интересующие его выступление и после перерыва также смирно исчезнуть вместе с адъютантом-красавцем. На банкете после торжественного вручения винтовок с оптическим прицелом Федору Абрамову и Юлиану Семенову обаятельный, но при этом не юбилейно резонный министр, обратив внимание, что старинный и популярный очеркист не пригубил и глотка, подошел, взяв под локоть, пошутил. «Пройдемте». И, отведя в сторонку, полюбопытствовал. «Евгений Иванович, отчего не желаете выпить за Альянс Союза писателей и нашего ведомства?» Улыбка ослепительна, как трюк каратиста, но глаза прохладны, словно ЭВМ. — Да что вы, Николай Анисимович, просто я за рулем, не хочу нарушать! — ответно разулыбался журналист. — Всего и делов! — вскинул красивые брови Щелоков и гибким подхватом, сняв с подноса игристый бокал, протянул Рябчикову симпатичнейшей улыбкой. — Пейте спокойно! — и тут же энергично пояснил. «Мое ведомство, значит, и проблемы мои». Когда вечер, спотыкаясь о полночную отметку, финишировал, Рябчиков вновь вспомнил о своих водительских обязанностях и правах. Щелоков давно уже уехал, и поэтому мастер пера не без трепета зашагал к оставленной на герцена тачке. Подходя, изумленно увидел, что в салоне кто-то хозяйничает. Свет включен. Оба офицера ГАИ оказались сверхпредупредительные. Один плавно открыл дверцу, пригласив владельца автомобиля на заднее сиденье, другой, вежливо попросив ключи, каким способом они открыли машину Рябчикова ясно в тот момент не интересовало, столь же плавно тронул с места. При ритмичном, как октябрьский парад, развороте к машине журналиста пристроились еще две с мигалками. Доехали до дома под победный гимн сирен. Через пять минут после того, как за Евгением Ивановичем закрылась дверь квартиры, раздался напоминающий звонок. Щелоков интересовался, как известный очеркист себя чувствует, все ли, мол, благополучно с машиной. Умел ладить.